Выражение серх глаз секретаря впервые на памяти его светлости можно было обозначить одним словом «ужас». «Её высочество до сих пор не найдено», — заикаясь, произнёс Вишенс. Герцогу ничего не оставалось, как схватиться за голову. В другой ситуации он, может, и не стал бы проявлять так откровенно чувства при секретаре, но в этой, стоящего у окна Антарио, не пошевелился. но ананакс видел как закаменели широкие плечи сына под щегольским синим камзолом это не самая плохая новость мой господин в голосе вишенса звучало искреннее сочувствие сюда направляется господин Кевинс». его светлость едва не застонал в голос нтарио прикрыл распахнутое прежде окно взглянул на секретаря с интересом и спросил один или с гвардейцами короля один встретить его со всем уважением рубио с трудом произнес герцог. «Ступай». Секретарь поклонился и вышел. «Солдат пока нет», заметил Антарио. «Это внушает надежду». «Наверняка у него указ о моем аресте», пробормотал Ананакс и излег из ящика стола запечатанный конверт. «Здесь завещание и инструкции по управлению поместьем и активами семьи». Он потряс конвертом с такой силой, будто тот мог как-то остановить поверенного короля в эту минуту шествующего по замку с неумолимостью судьбы. «Если... когда меня арестуют, тебе нужно будет прочитать эти бумаги со всем тщанием. Пообещай мне... прочитать...» В голосе Антарио мелькнула ирония. «Обещаю...» «Ты же понимаешь, о чём я...» — с мукой вопросил герцог и замолчал, потому что дверь распахнулась. Секретарь, непрерывно кланяясь, впустил Кевинса, кинул на него еще один полный ужаса взгляд и плотно прикрыл створку. «О, пожалуйста, присаживайтесь!» – воскликнул герцог, вскакивая. Кевинс немигающе уставился на Антарио. Тот не отвел глаз, лишь легкая улыбка тронула его губы, когда он произнес. «Я не уйду. У отца нет от меня секретов». Пожав плечами, поверенный опустился в кресло и вперил взгляд в его светлость. «Мы много раз прочесали город и окрестности. В поисках участвовали мои стражники, крестьяне и почти все городские жители», поморщившись, сообщила Ананакс. «Но ее высочество Альвина и его высочество Стич пропали бесследно». «Даже не знаю, какая пропажа хуже для нашей родины в общем и для вас в частности», неприятным голосом проговорил Кевинс. Однако его величество, зная свою дочь, предполагает, что та сбежала и, более того, могла подбить на побег нашего неверийского гостя. «С вашей точки зрения, такое возможно?» «Конечно, возможно!» — горячо уверила Ананакс. «Я потому и не стал беспокоиться первые сутки после их пропажи, что подумал так же!» «Летние ночи полны романтики, а ведь это именно то, чего желал наш любимый король для своей дочери и ее жениха!» Антарио хмыкнул. «Лучшие королевские агенты уже на пути сюда», — коротко взглянув на него, сказал Кевинс. «Можете не сомневаться, они перероют все холмы и овраги, нырнут во все водоемы, опросят каждого человека на ваших землях». «И молите Бога, чтобы предположение о побеге их высочеств с романтическими целями оказались верными. Тогда вы хотя бы сохраните голову на плечах. В противном случае...» Кевинс не договорил. Поднялся, бросил еще один взгляд на Антарио и ушел. Герцог снова схватился за голову, словно боялся ее потерять. «Я не верю, что она сбежала, отец», — подал голос младший Ананакс. Её высочество Альвина испытывала к принцу исключительно дружеские чувства. Так с какой стати ей устраивать любовный променад? «Откуда ты знаешь?» — рявкнул его светлость. «Принцесса — девушка совершенно непредсказуемая, а чувства, бывает, вспыхивают на пустом месте. Если бы она хотела бежать, взяла бы из конюшни зверя, я уверен». Антарио задумчиво постучал пальцем по подоконнику. «Верхом передвигаться удобнее и быстрее, чем пешком». Он быстро пошёл к двери. «Стой, куда ты?» — удивился герцог. «Покидаешь отца в такую тяжелую минуту? Мне нужно кое-что проверить. Я скоро вернусь». Через плечо бросил Онтарио. Ананакс проводил его взглядом, подумал и налил себе бокал вина. «Пью за тебя, моя дорогая Оливия, любимая женушка», — сказал он, поднимая бокал и смотря куда-то в потолок. «Жди меня на небесах. Вполне возможно, мы скоро увидимся».